стояла среди двора, раздвинув захлющенные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала в имя белошерстая, как мать ярка. Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосской кобылёнке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козлёнка, смотревшего на него с крыши зелёными, дьявольскими глазами, буркнул: "Всё бы ты верхолазничал, разничистый дух".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 казалось, что согбенный всадник, как в сказке, несёт ледащую лошадёнку промеж своих богатырских ног. Дёмка Ушаков, смотревший на Любишкино крыльцо, развеселился. Ты вроде как Иисус Христос, въезжающий в Иерусалим на осляте. До смерти похож. Сэн ты осляте. Огрызнулся Любишкин, подъезжая к крыльцу. Ноги-то подбери, а то ты и име землю пашешь. Любишкин, не удостоивая Дёмку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил: "Давыдов тут? Тут сидит, скучает, тебя увидать не чает. Третьи сутки не жрёт, не пьёт, одно гутарит. Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюсь, и белый свет мне не мил. Поговори-ка у меня ещё. Поговори". Наступлю вот на язык. Дёмка покосился на Любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень. Давыдов с размётновым и представителями женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. Отсицевые рубахи его, распаясанной и запылённой на лопатках, вдохнуло потом, солнцем и пылью.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 А что о Ким безхлебнов, Куженков, Самоха, или это хрипатые заноза, атаманчуков и другие? То это горючие слёзы, а не плугатары. Как, скажи, они с роду за чепиги не держались? Пашут-то бы как? Гон пройдут, сядут курить и не спихнёшь их. Сколько вы пахиваете в день? Майданников и я по 3 четверти подымаем, а инти кругом по полдесятины. Если так будем пахать, К Покрову придётся кукурузку всеить. Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкратчиво спросил: "Так ты чего приехал, чтобы мы тебе слёзы утёрли?" И злобно заиграл глазами. Любишкин ощетинился: "Я не со слезми приехал. Ты мне людей давай, да плугов прибавь, а шутки вышучивать я и без тебя умею". "Шутить-то ты умеешь, факт. А вот работу поставить. Гайка у тебя слаба. Тоже, бригадир, управой не найдёт на лодыри. Факт, что ты не найдёшь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развёл. Ты её найди, дисциплину-то. Повысил голос, вспотевший от волнения Любишкин. Всему делу голова там от Мунчуков. Он мне народ мутит. Подбивает выходить из колхоза.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 а вы мне его вперлю в бригаду навязали, как на цыгана-матерю. Куда он гож? За плугом не может, по гоночам тоже. Голос у него воробьины, его быки из-за человека не считают, ничуть не пужаются. Повиснет на налыгаче, чертяка-клешнятый. А пока гон пройдет, раз десять упадет. То он чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грызь свою вправляет. А бабы быков кинут, Зыржут, зашумят, у щукаря грысь выпала, и окрумить её бегут любопытствовать, как он щукарет этот, грысь обратно в своё внутреннее место впихивает. И тета спектакля, а не работа. Мы уже его вчера в кошеваре определили через его грысь. Но он и там нехожий и вредный. Сало выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками. Ну куда я его дену? У Любишкина под чёрными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив подмышкой вылиневшую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал: "Сымите меня с брихадиров. Нету моего терпежу у Воланда с такими подобными. Они и меня-то стряножили своей работой. Ты тут сиротой не прикидывайся. Факт Мы знаем, когда тебя надо будет снять. А сейчас езжай в поле, и чтобы к вечеру было вспахано 12 гектар, а не вспашешь, не обижайся. Часа через 2 я приеду, проверю. Ступай. Любишкин с громом захлопнул за собой дверь и сбежал с крыльца. Привязанная к крыльцу кобыла стояла понура. В фиолетовых глазах её, испёчрённых золотистыми крапинками, отсвечивало солнце. Поправив на голом, горячем от солнца ленчике седла разостлунную дырюшку, Любишкин медленно стал садиться. Дёмка Ушаков, щури глаза, извитильно вы спрашивал: "Много ли напохала ваша бригада, товарищ Любишкин? Тебя это не касаемо". "Тот, -то, что не касаемо. Вот зацеплю тебя на буксир, оно и коснётся". Любишкин, поворачиваясь на седле, сжал до отёка в пальцах ядрёный бурый кулак, посулил: Только явись. Я тебе, черту косоглазому, глаза в раз направлю. На затылок оборочу и задом наперед ходить научу. Демка презрительно сплюнул. Лекарь нашелся. Плугатари своих с первоначалу вылечил бы, чтоб они у тебя с парей пахали. Любишкин, словно в атаку идучи, наметом вылетел из ворот, помчался в степь. Ещё не успел заглохнуть захлёбывающийся звон балабона, мотавшегося на шее жеребёнка, как на крыльцо вышел Давыдов. Торопливо сказал Дёмке: "Я на несколько дней уеду во вторую бригаду. Тебя оставляю заместителем. Проследи за устройством яслей, помоги им. В третью бригаду овса не давай, слышишь? В случае какой заминки, скачи ко мне, понятно? Запряги ко лошадь, да скажи размётному, чтобы заехал за мной. Я буду на квартире". «Может, мне бы со своими перекинуться на целину, подсобить Любишкину?» — предложил было Демка, но Давыдов чертыхнулся, крикнул. — Выдумываешь! Они сами должны управиться. Вот поеду, наломай им хвосты, тогда они у меня факт, что не будут по половине пахать. Запрягай! Разметнов подъехал к квартире Давыдова на одном из правленческих жеребцов, запряженном в дружке.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 Закрой рот и трогай. Ты бывай томом не рихнулся. Что ты там будешь делать до конца пахоты? Пахать. Бросишь правление и поедешь пахать? Ну вот это придумал. Езжай, езжай. Давыдов сморщился. Да ты неси пяти. Размётнов, как видно, начинал злиться. Ты мне путём объясни. Без тебя-то мне обойдётся или как? Ты должен руководить, а не за плугом ходить. Ты председатель колхоза. Давыдов яростно сверкнул глазами. Ну ещё. Учишь? Я сначала коммунист, а потом уж факт. А потом уж председатель колхоза. У меня пахота гибнет, а я тут буду. Пошёл, пошёл, говорят тебе. Да мне-то что? Но ты уснул, вражина. размётно вытянул кнутом жеребца. Давыдов от неожиданного рывка откинулся назад, больно ударился локтем о дрожину. Колёса мягко затарахтели по летнику в степи. Летник летняя малоезженая дорога в степи. На выезде из хутора размётнув, перевёл жеребца на шаг, вытер рукавом шрамистый лоб. Ты, Давыдов, глупость сотворяешь.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 В зените стояла вздыбленная ветром густо лиловая гродовая туча. Белые обочины её клубились и снежно блестели, но чёрная вершина была грозна своей тяжкой недвижностью. Из провала тучи из оранжевого, окрашенного солнцем края, широким веером косы ниспадали солнечные лучи, тонкие, как еносные там в просторном небе. Они потоками расходились, приближаясь к земле и ложась на дальние, распростёртые над горизонтом грядины бурой степи, красили её диковинно и радостно молодили. Степь, задымлённая тучевой тенью, молчаливо покорно ждала дождя. Ветер кружил по шляху сизый столб пыли. Ветер уже дышал духовитой дождевой влагой, а через минуту с купой и редкий пошёл дождь. Ядрёные холодные капли вонзались в дорожную пыль, сворачивались в крохотные комочки грязи. Тревожно засвистели суслики, отчетливее зазвучал перепелиный бой. Умолк, накалённой страстью призывный крик стрепета. По просенной стерне хлынул низовой ветер, и стерня ощетинилась, зашуршала. Степь наполнилась сухим ропотом прошлогодних бурьянов.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 И у Давыдова вырхнулась тяжкая догадка. В бригаде не ладно, Волынка. В чём дело? спросил он. От смерти на село ушёл, выдохнул щукарь. Убить хотели. Кто? Любишкины и прочее. За что? За капризность ихнюю. За кашу дело зашло. Я человек отчаянный на слова нестерпел.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 А сам звероподобно таился за мекиной. Старик Краснокутов случайно находился неподалёку от гумна. Он услышал чей-то вкрадчивый голосок, созывавший кур, присел за плетнём. Куры доверчиво подошли к вороху мекины, и в этот момент Краснокутов увидел, как чья-то рука, высунувшись из мекины, схватила бисерную курочку за ногу. Щукарь задушил курицу с быстротой матёрого харя. И только что начал просовывать её в мешок, как услышал негромкий вопрос. Курычек щупаешь. И увидел поднимавшегося из-за плетня краснокутова. Так растерялся дед щукарь, что выронил из рук мешок, снял шапку и не к стати поздоровался. Доброго здоровья, Афанасий Петрович. Слава богу, отвечал тот. Курочками, говорю, занимаешься. Вот-вот иду мимо и вижу бисерной курица. Такая, по ней диковинное разноцвет перо, что даже не мог я утерпеть. Дай, думаю, поймаю, погляжу вблизи. Что это за диковиная птаха? Век прожил, а такой любопытный не видывал. Щукарёва хитрость была прямо-таки неумесна, и краснокутов положил ей конец. Не бреши, старый Мерин. Курей в мешках не разглядывают. Признавайся, на какую надобность хотел вкрасть? Ищукарь повинился. Сказал, что хотел угостить пахарей своей бригады кашей с курятиной. К его удивлению Краснокутов и слова не сказал суперечь, а только посоветовал: "Пахарям можно. В этом у греху нету. Раз уж ты пошкодил одну курочку, то клади её в мешок" Дав добавки подстрели костыликом из шодну, да не эту, а вот энту, какая не несётся хохлатую. Из одной курицы на бригаду лапши не сваришь. Лови другую скорей и метись живее, а то не дай бог старуха моя вспопашится, как нам с тобой обоим тошноты наделает. Щукарь Даниэль, за довольным исходом дела, поймал вторую курицу и махнул через прясло.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 И случилось то, что навек испортило поварскую карьеру щукаря. Любишкин вытащил кусочек мяса, понёс его было к арту, но вдруг отшатнулся и побледнел. "Это что же такое?" зловище спросил он у щукаря, поднимая кончиками пальцев кусок белого разваренного мяса. "Должно крылушко", спокойно ответил дед щукарь. Лицо Любишкина медленно наливалось синеватым румянцем страшного гнева. Крылушко! А ну гляди сюда, кошевар! взречал он. Ох, милушки мои, ахнула одна из баб. Да на ней когти! Повылажила тебе коянная. Обрушился на бабу дед Щукарь. Откуда на крыле когти? Ты под юбкой на себе их поищи. Он кинул на разосланная роднище ложку, всмотрелся. В подрагивающей руке Любишкина болталась хрупкая косточка, опёрённая на конце перепонками и крохотными коготками. Браци! воскликнул потрясённый Аким безхлепнов. А ведь мы лягушку съели. Вот тут-то и началось смятение чувств.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 В притворном ужасе закричал Куженков. Но Аким Безхлебнов, возмущённый смехом, свирепо заорал: "Какой тут маёт быть смех, бить щукорячью породу?" Откель могла лягушка в котёл попасть? допытывался Любишкин. "Да и ч он воду в пруду черпал, значит, не доглядел. Сукин сын, нутрет седой. Чем же ты нас накормил?" Взвизгнула Аниська, сноха Деницковых, и с подвывом заголосила: "Ить я зараз в тягостях, а еже ль вот скину через тебя подлюшного, да с тем, как шарахнет в дедощукаря кашей из своей миски". Поднялся великий шум. Бабы дружно тянулись руками к щукарёвой бороде, не взирая на то, что растерявшийся и перепуганный щукарь упорно выкрикивал: "Охолоньте трошки!"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 У самого генерала Филимонова в денщиках служил и рассказывал, что генералы их даже на тощак сотнями заглатывал. Ел прямо на кореньу. Вустрица из шой из ракушки не вылупится, а он уж её от тел вилочкой позывает, проткнёт насквозь и ваших нету. Она жалобно пищит, а он зная её в горловину пропихивает. А почему вы знаете? Может, она это хреновина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 Щукарю показалось, что в руках у Любишкина нож, и он со всех ног, не оглядываясь, кинулся бежать. Давыдов обо всём этом узнал, приехав на стан, а пока, проводив щукаря, попросил размётного погонять, и вскоре подъехал к стану бригады. Дождь всё ещё звенел над степью. От гремячего лога до дальнего пруда в полнеба стала горбатая, цветастая радуга. На стане не было ни души. Попрощавшись с Размётновым, Давыдов пошёл к ближайшей к летке пахаты. Около нио на попасе ходили выпряженные быки, а плугатор Аким Бесхлебнов, ленясь идти на стан, лёг на борожде, укрылся с головой зипуном и придремал под шепелявый говор дождевой капели. Давыдов разбудил его. Почему не пашешь? Аким неохотя встал, Зивнул, улыбнулся. При дожде нельзя пахать, товарищ Давыдов. Вам про это неизвестно? Бык не трактор. Как толечка намокнет у него шерсть на шее, враз ёрмом потрёшь шею до крови, и тогда уж на нём отработался. Верно-верно, закончил он, приметив недоверчивость во взгляде Давыдова, и посоветовал. Вы бы лучше пошли, а не ков войны развели. С утра Кондрат Майданьников к Атамунчукову присыкается, а зараз вон у них стражение идёт на эндой клетке. Кондрат велит быков выпрыгать, а Атамунчуков ему: "Не касайся моей упряжи, а то голову побью". Они уж вон никак за грудки один одного берут. Давыдов поглядел в конец второй за складом клетки и увидел, что там действительно происходит что-то похожее на драку. Майданьников Словно шашку вертел в руке железную занозу, а высокий Атаманчуков одной рукой отталкивал его от ярма, а другую, сжатую в кулак, держал за спиною. Голосов слышно не было. Торопливо направившись туда, Давыдов издале крикнул: "Что ещё такое? Да как же так, Давыдов? Макрис идёт, а он пашет. Ить эток же он быкам шеи потрёт". Я говорю: отпрыгай, пока до дождь спустился. А он меня матом: "Не твоё дело!" А чьё же, сукин ты сын, это дело? Чьё, хрипатый чёрт?" закричал Майдаников, уже обращаясь к Атаманчукову и замахиваясь на него за носы. Они, как видно, успели таки сокнуться. У Майданикова черносливом синел под глазом потёк, а у Атаманчукова наискось был разорван ворот рубахи. На выбритой вспухой губе расползлась кровь. В реда колхозу делать не дам, ободрённый приходом Давыдова кричал майданников. Он говорит: "Не мои быки колхозные, а ежели колхозные, значит, и шкуру с них сымай. Отступись от быков, вражина. Ты мне не указ, и бить не имеешь права. А то вот чистик вынул, так я тебя не так перелицую". Мне надо норму выпохать, а ты мне препятствуешь, хрипел бледный Атамунчуков, шаря левой рукой по вороту рубахи, стараясь застегнуть. Можно при дожде пахать, спросил у него Довыдов, на ходу взял из рук Андрата занозу, кинув её под ноги. У Атамунчукова засверкали глаза. Вертя своей тонкой шеей, он злобно просепел: У хозяев нельзя, а в колхозе надо.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 Он схватил Давыдова за мокрой рукав пальто, повел по борозде. Не договаривая от волнения, бормотал. «Решили пахать не менее трех с половиной вершков глуби. А это как? Мерей сам!» Давыдов нагнулся, сунул пальцы в мягкую и липкую борозду. От днища ее до дернистого верха было не больше полутора-двух вершков глубины. «Это пахота? Это земле-чесотка, а не пахота!» Я его ещё утром хотел побить за такую старанию. Пройди по всем ланам. Искрось у него такая глупь. А ну, пойди сюда. Тебе говорю, факт, крикнул Давыдов от Омончукову неохотно выпрыгавшему быков. Тот лениво, не спеша подошёл. Ты что же это так пашешь? ощиряя щербатый рот, тихо спросил Давыдов.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 портит землю, пашет полтора вершка. Как с тем быть, кто сознательно хочет угробить быков, работая под дождём, а вёдра выполняет норму лишь наполовину? Выгнать, сказал Любишкин. Особо ретивы его поддержали бабы. Такой колхозник вредитель есть среди вас. Вот он, Давыдов указал на Атамунчукова, присевшего на дышло арбы. «Бригада в сборе. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы вредителя и лодыря Атаманчукова выгнать?» Из двадцати семи «за» голосовали двадцать три. Давыдов пересчитал, сухо сказал Атаманчукову. «Удались. Ты теперь не колхозник. Факт. А через годик посмотрим. Если исправишься, примем обратно». Теперь, товарищи, выслушайте моё короткое и важное слово к вам. Вы почти все работаете плохо. Очень плохо. Нормы никем, за вычетом майданникова, не выполняются. Это позорный факт, товарищи, вторая бригада. Эток можно в дым обмараться. С такой работой можем в миг влететь на чёрную доску. Да и так присохнем на ней. Надо в корне пресечь это дело. Дюже норма не по силам. Быки не тянут, сказал Аким Бесхлебнов. Не под силу быкам, чепуха. А почему же быкам майданникова под силу? Я остаюсь в вашей бригаде. Беру быков от Атамунчукова и покажу вам на живом примере, что можно за день вспахать 1 гектар и даже 1 с четвертью. Эй, Давыдов, да ты лавкач. У тебя губа не дура, засмеялся Куженков, зажеф в руке короткий оклад седоватой бороды. На быках Атаманчукова можно чёрт у рога свернуть. На них одну га это и я бы вспахал. А на своих ты не вспашешь, с роду нет. Ну давай поменяемся? Ты на Атаманчуковых, а я на твоих. Ладно. Давай испытаем. Подумав, серьёзно и осторожно отвечал Куженков. Ночь Давыдов провёл беспокойно. Он спал в полевой будке, часто просыпался, то ли от того, что гремело под ветром железные крыши будки, то ли от полуночного холода, забиравшегося под непросохшее от дождя пальто, то ли от блох, густо населивших разосусленную под ним овчинную шубу. На заре его разбудил Кондрат Майдаников. Кондрат уже поднял на ноги всю бригаду. Давыдов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 Загнал ты вчера с через край, товарищ Давыдов. Как бы нам с тобой не опростоволоситься? Всё в наших руках, всё наше. Что ты боишься, чудак? Бодрил его Давыдов, а при себе думал: умру на пашне, а сделаю. Ночью при фонаре буду пахать, а вспашу десятину с четвертью, иначе нельзя. Позор всему рабочему классу.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 Нету в нем такого настрою. Мы порешили пахать так. Отбиваем каждому свою клетку и бужуй на ней. С первоначалу без хлебнов, а таманчуков, куженков, да и Любишкин к ним припрекся. Зачали пахать вслед вслед. Раз у нас колхоз, — говорят, — значит, надо пущать плуг за плугом. Пустили. Только вижу я, не туда дело загинает. Передний плуг остановится, и другим надо останавливаться. Если передний пашет с прохладцем, и остальные по нём не хотят выравниваться, я и взбунтовался. Либо меня, говорю, пущайте передом, либо отбивайте каждому свою клетку. Тут и Любишкин понял, что не годится так пахать. Ничу чу работу не видно. Побили на клетке, ну, я и ушёл от них, 10 очков им дал чертям. Каждая клетка у нас десятина. 160 сажен, долевой лан.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 и гонишь пятнадцать сажен по рожнём. Трактор. Он круто повернулся, аж не колёса у него под перед заходит, и опять пошёл рвать обратным следом. А трёх-четырёх пар быков разве повернёшь? Это им надо как в строю, на одной левой ноге крутиться, чтоб без огреха на повороте запахать. Через это и больших клеток в бычиной пахоте нельзя делать. Трактору чем не длиннейший гон, тем спокойней.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 Ежели я 1 десятину пошу. Мне надо по рожнём 15 сажен по выгону объехать. А ежели 4 десятины 60. Не сходноить? Поняли? Потеря времени. Понял. Это ты фактически доказал. Вы пахать-то, пахали когда? Нет, браток, не приходилось. Плуг я приблизительно знаю, а пускать его в действие не могу. Ты мне укажи, я понятливый. Я зараз вам налажу плуг, пройду с вами го на два, а потом уж вы сами наловчитесь. Кондрад наладил плуг до выдова, переставил на подъёмной подушке крюк, установил глубину в 3 1/2 вершка и незаметно перейдя в обращение на ты, на ходу объяснил: "Тронемся пахать, и ты будешь видать. Если бы кам будет тяжко,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 Лагоныч Давыдов, молодой парнишка, щёлкнул арапником, и головные быки дружно взяли упор. Давыдов с некоторым волнением положил руки на чепиги, пошёл за плугом, глядя, как разрезанный череском, лезет из-под лемеха по глинцевитому отвалу чёрный сальный пласт земли, валятся, поворачиваясь набок, как сонная рыбина. В конце лана На выгоне майданников подбежал к Давыдову, указал: "Клади плуг налево, чтоб он на ползунке шёл, а чтобы тебе отвал не чистить. Вот так делай, гляди". Он налёг на правую чепигу, поставил плуг на перо и пласт земли коса и туго, проехавшись по отвалу, словно слезал плотно притёртую, налипшую на отвале грязь. Вот как надо.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 Гляди, как моя баба наворачивает. Плуг настроенный, выскакивает редко, ей и одной бы можно пахать. Это у тебя жена по гонычим? спросил Давыдов. Жена? С ней с подручней. Её и иной раз и крепким словом пуганёшь, не обидится. А если и обидится, то только до ночи. Ночь помирит свои как никак. Кондрат улыбнулся и широкой валкой зашагал по пашне. В первом пруде до завтрака Довыдов вспахал около четверти десятины. Упрук. Непрерывная работа в течение определённого срока до отдыха. Он нехотя похлебал каши, дождавшись, пока поели быки, мигнул Кондрату. Начинаем? Я готов. Анютка, гони быков. И снова борозда за бороздой, валится изрезанная череском и лемехом заклёклая Спрессованная столетиями почва. Тянутся к небу опрокинутые, мёртвоскрюченные корневища трав. И издроблённая дернистая верхушка прячется в чёрных валах. Земля сбоку от вала колышится, переворачивается, словно плывёт. Пресный запах чернозёма животителен и сладок. Солнце ещё высоко, а у подручного быка уже темнеет от пота лениучая шерсть. К вечеру у Давыдова тяжко ныли потёртые ботинками ноги, болела в пояснице спина. Спотыкаясь, обмерил он свой участок и улыбнулся спёкшимися, почерневшими от пыли губами. Вспахано за день 1 десятина. Но, «Ну, сколько наворочил, с чуть приметной улыбкой, с ехидцей спросил куженков, когда Давыдов волоча ноги подошёл к стану. А сколько бы ты думал, Он десяти наодолел? Нет, чёрт тебе задери. Десятину и лан. Куженков, смазавшей сурчиным жиром порезанное о зубье баранной ногу, закрехтел, пошёл к Клетке Довыдова мерить. Через полчаса уже в густых сумерках вернулся, сел подальше от огня. "Что ж ты молчишь, Куженков?" спросил Довыдов. "Нога что-то разболелась, а говорить нечего".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 Вполусне приподняв голову, спросил Давыдов: "Своих и твоих быков стереёг? Дюжи же подкормились быки. Согнал их в ложок, а там травка добрая выметлась". Хриповатый голос Кондрата стал стремительно удаляться, глохнуть. Давыдов не слышал конца фразы. Солнце снова опрокинуло голову его на мокрую от росы шубу, покрыл забытьём.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 промолчал о том, сколько вспахал. После обеда жена его, работавшая с ним по гоночим, кормила быков в своей упряжи из подола, насыпав туда 6 фунтов причитавшихся быкам концентратов. А антип даже хлебные крохи, оставшиеся после обеда, смахнул с ватолы, высыпал жене в подол быкам на подкормку. Любишкин приметил это, усмехнулся. Тонко натягивая шантип и натянул Наши порода в работе не из последних. Вызывающий кинул ещё более почерневший от вешнего загара грач. Он таки натянул. К вечеру у него оказалось вспаханной десятины с четвертью. Но уже затемно, пригнал к стану быков Кондрат Майдаников, на вопрос Давыдова сколько к шибашу, прохрипел. Без ла на полторы. Дайте-то бачку на цигарку. Спал дён не курил. и глянул на Давыдова обрезавшимися, но торжествующими глазами. После того, как повечерили, Давыдов подвёл итоги. Социалистические соревнования, товарищи, вторая бригада развернулась у нас во. Темпы взяты очень достойные. За пахоту бригаде отправления колхоза Большевицкое спасибо. Из прорыва мы, дорогие товарищи, вылезаем, факт. И как не вылести? Если на веществе доказана выполнимость нормы. Теперь надо навалиться на волочабку, и чтобы обязательно волочить в три следа. Особое спасибо Майданикову, так как он самый фактически ударник. Бабы перемыли посуду, плугатары улеглись спать, быков погнали на папас. Кондрат уже придремал, когда жена забралась к нему под зипун, толкнула в бок, спросила: "Кондраша, Давыдов тебя повелечал, вроде бы в похвалбу. А что это такое, ударник? Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. Надо бы у Давыдова разузнать, с лёгкой досадой подумал он. Но не растолковать же не, уронить в её глазах своё достоинство он не мог. А потом и объяснил, как сумел. Ударник-то. Эх ты, дура баба.